Эпилог Конечно, Яна не думала, что судьба посмеется над ней во второй раз. Войдя в салон самолета, летящего до Москвы, первым, кого она увидела, были подруги стюардессы Татьяна и Анастасия. При виде цветковой Татьяна так широко разинула рот, что могла потерять вставную челюсть, если бы она у нее была. «Не может быть! Какой вид! Вы, видимо, хорошо отдохнули», — сказала она. «Не завидуйте. И мне очень приятно, что, работая с таким количеством людей, вы запомнили именно меня. Это придает уверенности в себе», — ответила Яна. «Уверенности вам не занимать», — протянулась стюардесса и еще долго смотрела цветковый вслед. Виталий Николаевич, оказавшись в бизнес-классе, радовался как дитя, попеременно вытягивая то одну ногу, то другую и ожидая, когда начнут разносить еду. «Летим назад с легким сердцем?» — спросил улыбающийся майор. «С облегчением, я бы ответила», — покосилась на него цветково. «А ваше расставание с заморским принцем выглядело каким-то скомканным», скомканом, отметил Лебедев. «Карл явно не ожидал увидеть тебя с чемоданом». «Это было прощание. Расставание у нас произошло много лет назад», — ответила Яна, усаживаясь рядом с Мэтью. С ним она совершенно ничего не боялась, даже полета. «Я слышал, у него в номере побывала одна юная особа». Подливал масло в огонь Виталий Николаевич. «А ты, Мэтью, молодец! Выполнил свою работу. Нашел маньяка. Только тебе Яна помогла, наша принцесса с детективным огоньком». «Слушай, чего ты всех цепляешь? Принял уже для храбрости, что ли?» Недовольно посмотрела на него Цветкова. «Этот отпуск, если его можно так назвать, организовал ты. И ты же являлся телохранителем маньяка и главной сволочи во всей этой истории. Поэтому не понимаю, с чего ты так веселишься. Ты-то облажался больше всех. К тому же клиента своего не уберёг. Дело в том, что перед отлётом в Москву Иван Сергеевич Капустин внезапно помешался рассудкам. Попросту сошел с ума. Он начал бегать по отелю и кричать. Ему везде мерещились змеи и тараканы, которые пытались заползти ему под кожу. Капустина поймали, надели на него смирительную рубашку и увезли в местную психбольницу. Принявший его врач никаких утешительных прогнозов не дал. «Собаки, собачья смерть!» — кмыкнул Виталий Николаевич. «После того, что я о нём узнал, мне Ивана совсем не жаль». «Это расплата», — кивнула Яна. «А я слышал, что перед помешательством к нему в номер заходил высокий, красивый мужчина и о чем то с ним говорил. А потом вот...» Яна повернула голову к Мэтью, в ее больших глазах читался немой вопрос. «Чего ты на меня так смотришь? Как будто я один высокий и красивый. Твой князь Штольберг тоже подходит. Может, он зашел к этому алчному профессору и расстроил его?» сказав, что у него все есть. А вот графского титула нет и не будет». «Ладно, не хочу ничего знать», — отвернулась Яна. «Вам, как всегда, шампанского?» — приблизилась стюардесса. «И побольше», — подыграл Мэтью. «Да, одни расстаются, у других появляется шанс быть вместе», — протянул Виталий Николаевич. «Ты о чем? спросила Яна. «О несчастной любви Олесе к Ивану или о шансе, который выпал Маше и Михаилу?» «Я о тебе и твоих ухажерах. Рассталась со Штольбергом, но встретила Мэтью. Не мужчина, а мечта для тебя», — подмигнул он и рассмеялся. Яна надулась, но через какое-то время не выдержала и, придвинувшись к Мэтью, спросила. «Так что это было? Секретная методика? Гипноз? А ты можешь меня загипнотизировать, чтобы я в тебя влюбилась?» «А чего тебя гипнотизировать? Ты и так влюбилась», — улыбнулся Мэтью. «Нахал!» — фыркнула Яна. Не о том вы думаете, а вдруг сейчас самолет упадет в море. Что делать будем? Спросил Виталий Николаевич. В соленой воде у меня, по крайней мере, волосы очистятся от розовой краски, ответила Яна. Так что все на пользу. Аминь, вздохнул следователь. Самый сильный гипноз ⁇ это любовь.